Часть первая. Глава первая. Минуя основавших туда-сюда констеблей в коричневой униформе, Ваксилем Ладриан поспешил вниз по лестнице пивной, превращенной в бандитское логово. Туман уже испарился, рассветная заря возвещала о конце его ночной вахты. Вакс проверил руку. Пуля проделала заметную дыру в манжете рубашки и рукаве пиджака, но, как он и почувствовал, прошла мимо. «Ух!» — догоняя его, выдохнул Уэйн. «Хороший был план, правда?» «Как и все у тебя», — ответил Вакс. «План, в котором я играю роль приманки». «Не моя вина, что людям нравится в тебя палить, дружище», — заметил Уэйн, когда они добрались до кареты. «Радуйся, ты применяешь свой талант, а мой дедуля всегда говорил», что это правильный путь для мужчины. Я бы предпочел иметь другой талант, нежели способность быть мишенью. Ну, надо пользоваться тем, что имеешь. Уэйн прислонился к карете, пока кучер-коп открывал Ваксу дверцу. По той же причине у меня врагу всегда обнаруживаются кусочки крысятины. Вакс сунул голову в карету, окинул взглядом роскошные сиденья и обивку, но не вошел. «С тобой все будет в порядке?» – спросил Уэйн. «Ну, конечно. Это мой второй брак. Я в этом деле воробей-стреляный». Уэйн ухмыльнулся. «А, так вот как все устроено. Мой опыт подсказывает, что брак – такая штука, которая становится тем хуже, чем дольше ты ею занимаешься. Ну, про жизнь можно сказать то же самое». Уэйн, это было почти глубокомысленно. «Проклятие! Я-то хотел показаться проницательным!» Вакс продолжал стоять, глядя внутрь кареты. Кучер, все еще придерживающий ему дверь, кашлянул. «Очень миленький капкан, ага!» — заметил Уэйн. «Не надо мелодрамы!» — попросил Вакс и пригнулся, чтобы забраться внутрь. «Лорд Ладриан!» — крикнул кто-то позади. Бросив взгляд через плечо, Вакс увидел, как через констеблей проталкивается высокий мужчина в темно-коричневом костюме и с галстуком-бабочкой. «Лорд Ладриан, можно мне минуточку?» «Забирайте хоть час», — ответил Вакс. «Но не у меня». «Но...» «Встретимся на месте», — сказал он, обращаясь к Уэйну. Потом бросил гильзу и, оттолкнувшись, взлетел. Зачем тратить время на поездку в карете? Ощущая в желудке приятное горение стали, Вакс оттолкнулся от ближайшего фонарного столба. Фонарь все еще горел, хотя уже наступило утро. И взмыл повыше. Перед ним раскинулся Элендель, чудо-город, перепачканный в саже, источающий дым из сотен тысяч домовых и фабричных труб. Отталкиваясь от стальной арматуры недостроенного здания, Вакс широкими прыжками начал пересекать четвертый октант. Он миновал поле наемных карет, выстроившихся рядами в ожидании клиентов, и спешившие на заводы рабочие проводили его взглядами. Один ткнул пальцем, должно быть, его внимание привлек туманный плащ. Аламанты-стрелки в Эленделе часто работали курьерами, и люди, летящие по воздуху, редко вызывали у кого-то удивление. Еще несколько прыжков перенесли его через тесные ряды складов. Каждый прыжок вызывал у Вакса восторг. Удивительно, насколько чудесным ему казалось все это после стольких лет. Ветер в лицо и краткий миг невесомости на пике прыжка. Однако очень скоро сила тяжести и долг взяли свое. Вакс покинул промышленный квартал и очутился в районе с улицами, покрытыми асфальтом и гравием куда более ровным и гладким по сравнению с брусчаткой, предназначенными для этих проклятых автомобилей. Легко обнаружил церковь выжившего с ее огромным куполом из стали и стекла. В Везеринге хватало простой деревянной часовни, но для Эленделя она была бы недостаточно величественной. Церковь выстроили таким образом, чтобы прихожане могли свободно любоваться туманом по ночам. Вакс считал, что если уж хочется поглядеть на туман, стоило бы просто выйти наружу. Но, возможно, в нем говорил цинизм. В конце концов, купол, состоящий из стеклянных сегментов между стальными балками, из-за чего вся конструкция смахивала на дольки апельсина, можно было по особым случаям открывать, позволяя туману пролиться на головы собравшихся. Создатели купола наверняка рассчитывали, что он будет затмевать окружающие здания. И можно не сомневаться, что когда-то так оно и было. Однако с годами дома становились все выше и выше, и теперь церковь казалась на их фоне карликовой. Уэйн наверняка подыскал бы подходящую метафору. Может статься грубую. Вакс приземлился на крышу, возвышавшейся над церковью водонапорной башни. Итак... «Наконец-то прибыл». Глаз у него задергался, и внутри проснулась ноющая боль. «Кажется, я любил тебя даже в тот день. Так нелепо, но так искренне». Шесть месяцев назад Вакс нажал на спусковой крючок и будто все еще слышал тот выстрел. Вакс выпрямился и постарался взять себя в руки. Один раз он уже исцелился от подобной раны. Исцелиться и теперь». И если от этого сердце покроется шрамами, что ж, значит так надо. Он спрыгнул с водонапорной башни и замедлился, оттолкнувшись от брошенной гильзы. Приземлился посреди улицы. Гости уже собрались. Догматы религии выжившего призывали совершать бракосочетание рано утром или поздно ночью. Кивая знакомым, Вакс прошел вдоль длинного ряда карет, А когда запрыгнул на ступени лестницы и стальным толчком распахнул перед собой двери, не удержался и, вытащив из кобуры, положил на плечо дробовик. В вестибюле из-за угла в угол расхаживала Стерис в узком белом платье. По ее словам, это был самый модный фасон. С собранными высокую прическу волосами и макияжем, который по особому случаю сделал профессионал, она выглядела очень мило. Увидев невесту, Вакс улыбнулся. Напряжение и нервозность немного отпустили. Едва он вошел, Стерис встрепенулась и поспешила навстречу. «И?» «Меня не убили», — сообщил Вакс. «И вот я здесь». Она бросила взгляд на часы. «Ты опоздал, но не сильно». «Я... прошу прощения». «Разве не Стерис настояла, чтобы он принял участие в рейде? На самом деле все шло согласно ее плану. Такое уж была жизнь со Стерис». «Уверена, ты был на высоте», — сказала она, взяв его за руку. Рука Стерис была теплая и слегка дрожала. Пусть невеста Вакса и отличалась сдержанностью, но хоть многие и предполагали иначе, не была бесчувственной. «Рейд?» — напомнила она. Удачен, без потерь. Они прошли в боковую комнату, где Дрютон, лакей Вакса, ожидал их рядом со столом, на котором был разложен белый свадебный костюм жениха. Ты понимаешь, что, отправившись на задержание утром в день свадьбы, я лишь подкрепил мнение, которое сложилось обо мне в обществе. Какое мнение? Такое, что я головорез. Сняв туманный плащ, Вакс передал его Дрютону. «Слегка затронутой цивилизацией грубияна из Дикоземья, который сквернословит в церкви и отправляется на званные вечера с оружием». Стерис сбросила взгляд на дробовик, который он швырнул на диванчик. «Забавляешься тем, как тебя воспринимают окружающие? Пытаешься сделать так, чтобы им стало неуютно? Выбить их из равновесия?» «Одна из немногих простых радостей, что мне еще остались, Стерис!» Вакс улыбнулся. Дрютон как раз закончил расстегивать пуговицы на его жилете. Потом стянул и жилет, и рубашку, оставшись обнаженным по пояс. «Вижу, я в числе тех, кого ты пытаешься выбить из -за равновесия», заметила Стерис. «Работаю с тем, что имею». «И поэтому в твоем рагу всегда обнаруживаются кусочки крысятины», Вакс помедлил, передавая одежду Дрютону. «Он и тебе это говорил?» «Да. И я все больше убеждаюсь в том, что на мне он отрабатывает реплики». Стерис скрестил руки. «Мелкий негодяй». «Не выйдешь, пока я переодеваюсь?» спросил Вакс с веселым удивлением. «Мы поженимся менее чем через час, лорд Ваксилиум. Думаю, я в силах вывести твой полуголый вид». Но в качестве ремарки замечу, что это ведь ты у нас приверженец пути. Стыдливость — часть твоей веры, не моей. Я читала о Кельсере и очень сомневаюсь, что он...» Ваксер расстегнул деревянные пуговицы на брюках. Стерис покраснела и повернулась к нему спиной. Миг спустя она продолжила, но явно взволнованным голосом. «Ну, по крайней мере, ты согласился на надлежащую церемонию». Оставшийся в одних кальсонах, Вакс улыбнулся и сел, чтобы Дрютон быстренько его побрил. Стерис осталась на месте, прислушиваясь. Наконец, когда Дрютон вытирал пену с лица Вакса, спросила. «Подвески у тебя?» Отдал Уэйну. «Ты... что ты сделал?» «Я думал, ты хотела какого-нибудь беспорядка на свадьбе». Вакс поднялся и принял протянутые Дрютоном новые брюки. Надел их после возвращения из Дикоземья ему нечасто приходилось надевать белое. Там было сложнее следить за чистотой одежды, потому-то и стоило так наряжаться. «Я решил, это подойдет. Я хотела запланированных беспорядков, лорд Ваксилиум», резко ответила Стерис. «Меня не может огорчать то, к чему я подготовилась и что держу под контролем. Уинджи, как известно». Полная противоположность всему перечисленному. Вакс застегнул пуговицы, и Дрютон снял с вешалки его рубашку. Стерис немедленно повернулась на звук, по-прежнему со скрещенными на груди руками, и тотчас же, отказываясь признавать, что сбита с толку, заявила. «Хорошо, что я заказала копии». «Ты заказала копии наших свадебных подвесок?» «Да», – Стерис пожевала губу. Шесть наборов. Шесть. Четыре не прибыли вовремя. С широкой улыбкой Вакс застегнул пуговицы на рубашке, затем позволил лакею застегнуть манжеты. Ты неповторима, Стерис. В строгом смысле слова Уэйн тоже неповторим. И если уж на то пошло, таким был и разрушитель. Если вдуматься, это не совсем комплимент. Вакс пристегнул подтяжки и замер, предоставив возможность Дрютону повозиться с воротником. «Я не понимаю, Стеррис. Ты так тщательно готовишься к тому, что что-то пойдет не так, словно понимаешь и рассчитываешь на то, что жизнь непредсказуема». «Да? И что?» Но ну, так ведь жизнь и впрямь непредсказуема. Так что единственное, чего ты добьешься, готовясь к неприятностям...» Это того, что они произойдут в какой-то другой области. Весьма фаталистический взгляд на мир. Такое случается, если пожить в дикоземье. Он посмотрел на Стерис. Она была великолепна в своем платье, со скрещенными руками, постукивающая правым указательным пальцем по левому предплечью. «Я просто лучше себя чувствую, когда пытаюсь все контролировать». Наконец, сказала Стерис. «Даже если все пойдет не так, я хотя бы буду знать, что попыталась. В этом есть какой-нибудь смысл?» «Почему бы нет?» Удовлетворенный Дрютон сделал шаг назад. К костюму прилагались очень красивый черный шейный платок и жилет в рамках традиции, как нравилось ваксу. «Галстуки бабочки, пусть носят торговцы!» Он надел жакет с длинными фалдами и, поколебавшись в мгновение, пристегнул оружейный пояс и вложил в кобуру виндикацию. На последней свадьбе он был с пистолетом, так чем же это хуже? Стерис одобрительно кивнула. Наконец, дошла очередь до ботинок. Новая пара. Наверняка будут жутко неудобными. «Мы все еще достаточно опаздываем», – поинтересовался Вакс. Стерис сверилась с часами в углу. Согласно моему плану, выходить надо через две минуты. О, как мило, сказал Вакс, взяв ее за руку. Это значит, мы можем проявить спонтанность и явиться раньше. Ну, раньше, чем позже. Стерис сжала его руку и позволила направить себя в боковую комнату, где располагался выход в купол и, собственно, церковь. Дрютон последовал за ними. «Ты уверен, что хочешь этого?» Спросила Стерис, приостановившись, прежде чем они вошли в коридор, ведущий в купол. «Передумала?» «Нисколечко. Этот союз весьма полезен для моего дома и статуса». Стерис взяла обеими руками левую руку Вакса и тихим голосом продолжила. «Лорд Ваксилиум», Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя как в ловушке, в особенности после того, что с тобой случилось ранее в этом году. Если хочешь отступить, я приму твою волю». То, каким образом она сжимала его руку и как произнесла эти слова, несло совсем иное послание. Но Стерис будто этого не заметила. Глядя на нее, Вакс понял, что удивляется собственным чувством. Когда он поначалу согласился на этот брак, то лишь ради долга перед своим домом. Теперь его охватили иные эмоции. То, как Стерис вела себя, находясь рядом эти последние месяцы, пока он скорбел, то, каким образом она смотрела на него прямо сейчас. Ржавь и разрушитель. Стерис ему действительно нравилась. Это не была любовь, но Вакс сомневался, что сможет полюбить опять. Что ж, и так сойдет. Нет, Стерис, сказал он, я не отступлю. Это было бы несправедливо по отношению к твоей семье и деньгам, которые вы потратили. Деньги не имеют. Все в порядке, перебил Вакс, слегка сжав ее руки. Я в достаточной степени пришел в себя после того испытания. Мне хватит сил, чтобы это сделать. Стерис собралась было ответить, но тут раздался стук в дверь и заглянула Марасси, чтобы узнать, как у них дела. Марасси с ее темными волосами и более мягким и округлым, чем у Стериса лицом, щеголяла красной помадой на губах и нарядом прогрессивной дамы, состоявшим из плиссированной юбки и узкого жакета на пуговицах. — Наконец-то, — сказала она, — гости уже начинают волноваться, Вакс. Там с тобой хочет поговорить какой-то человек. Я попыталась его отправить, но... В общем...» Мараси вошла и придержала дверь, за которой обнаружился тот самый худощавый мужчина в коричневом костюме и с галстуком-бабочкой. Он стоял рядом с носительницами пепла в вестибюле, за которым располагался, собственно, купол. «Так-так», — проговорил Вакс. «Каким образом вы добрались сюда раньше Уэйна?» «Не думаю, что ваш друг придет». Кивнув Марасси, мужчина закрыл за собой дверь, заглушив болтовню носительниц пепла. Потом повернулся и бросил в Ваксу скомканный лист бумаги. Внутри что-то звякнуло. Вакс развернул бумагу и обнаружил две свадебные подвески. На листе было нацарапано. «Пойду и нажрусь так, чтобы не попадать струей в цель. Счастливой свадьбы и все такое». «Какой красивый образ!» Рукой в белой перчатке Стерис забрала подвеску Вакса. Мараси, глядя ему через плечо, читала записку. По крайней мере, он про них не забыл. «Благодарю вас», — обратился Вакс к мужчине в коричневом. «Но, как вы могли заметить, я немного занят собственной свадьбой. Что бы вам ни было нужно от меня». Лицо мужчины сделалось прозрачным, Под кожей проступили кости черепа. Стерис напряглась. «Святейший!» – прошептала она. «Святейшая боль!» – сказал Вакс. «Скажи гармонии, чтобы на этот раз доставал кого-нибудь другого. Я занят». «Сказать гармонии?» – распахнув глаза, пробормотала Стерис. «Увы, это часть проблемы». Кожа мужчины в коричневом снова сделалась нормальной. Гармония в последнее время растерян. «Каким образом Бог может растеряться?» – удивилась Марасси. «Речь сейчас не об этом. Ты мне нужен, Ваксилиум Ладриан. У меня есть работа, которую ты найдешь интересной. Понимаю, что тебе предстоит церемония, но после, если возможно, удели мне пару минут своего времени». «Нет», – твердо сказал Вакс. «Но... нет». Давая понять, что разговор закончен, он потянул за руку Стерис и, прошагав с ней мимо Мараси, распахнул двери. Шесть месяцев назад Кандра им манипулировали, играли и лгали. И каков итог? Мертвая женщина в его руках. Ублюдки. «Это что, в самом деле был один из безликих бессмертных?» Спросила Стерис, бросив взгляд через плечо. «Да. И по очевидным причинам я не желаю иметь с ними ничего общего». «Спокойнее». Стерис сжала его руку. «Хочешь перевести дух?» «Нет». «Уверен?» Вакс замер на месте. Она ждала, а Вакс делал вдохи и выдохи, изгоняя из памяти ту ужасную, безгранично ужасную сцену, когда стоял на коленях на мосту один, прижимая к себе Лесси. Женщину, которая, оказывается, никогда по-настоящему не знал. «Я в порядке», — наконец проговорил он сквозь зубы. «Но богу стоило бы знать, что трогать меня нельзя. В особенности сегодня». «Твоя жизнь решительно странная, лорд Ваксилиум». «Знаю». Он двинулся дальше, и они со Стерис подошли к последней двери, за которой находился сам купол. Готова? Да, спасибо. Неужели она вот-вот прослезится? Такого выражения эмоций Вакс за ней еще не замечал. Ты правда в порядке? Да, заверила Стерис. Извини, просто это чудеснее, чем я ожидала. За распахнутыми дверями открылся блистающий купол, залитый солнечными лучами, озарявшими ожидающую толпу гостей. Знакомые. Дальше родственники. Портнихи и старшины цехов из дома Ладрианов. Вакс поискал взглядом Уэйна и изумился, когда не нашел, несмотря на записку. Он был единственным оставшимся у Вакса настоящим членом семьи. Прибежали носительницы пепла и стали разбрасывать его маленькими горстями по устланной ковром дорожки, огибавшей купол по периметру. Вакс и Стерис начали свой путь по ней, ступая неспешно, чтобы все присутствующие могли ими полюбоваться. Согласно догматам церкви Выжившего, на церемонии не было музыки, зато несколько потрескивающих жаровин, поверх которых лежали зеленые листья, производили дым, изображавший туман. «Да им возносится, а пепел падает». Всплыли в памяти Вакса слова священника из тех времен, когда он в юности посещал службы в церкви выжившего. Они обогнули толпу. По крайней мере, семья Стерис была представлена достойно во главе с ее краснолицым отцом, который, когда они прошли мимо, потряс сжатыми кулаками, с энтузиазмом поддерживая Вакса. Против собственной воли Вакс улыбнулся. Этого хотела Лесси. Время от времени они шутили по поводу своей простой церемонии, проведенной согласно правилам религии пути. Завершать ее пришлось верхом, спасаясь от разъяренной толпы. Лесси сказала, что когда-нибудь заставит его все переделать как следует. «Искрящийся хрусталь, притихшая толпа». Под ногами поскрипывает ковер, испещренный серым пеплом. Улыбка Вакса сделалась шире, и он взглянул на женщину рядом с собой. Но, разумеется, это была не та женщина. Он едва не споткнулся. «Сосредоточься, придурок!» Этот день важен для Стерис, и в его силах было хотя бы ничего не испортить. Или, скорее, не испортить таким образом. Как она не предвидела, что бы это ни значило. К несчастью, по мере движения вокруг ротонды дискомфорт усилился, вакса замутила, он покрылся потом, ощутил себя больным, как в тех ситуациях, когда пришлось сбежать от убийцы, бросив невинных в опасности. Все это, в конце концов, заставило признать, что он был не готов. Дело не в Стерис, дело не в обстановке. Просто он был ко всему этому не готов. Женитьба означала, что Лесси осталась в прошлом. Но выхода не было и следовало быть сильным. Вакс стиснул зубы и шагнул вместе со Стерис на помост, где между двумя стойками с хрустальными вазами, в которых красовались букеты желанников, ждал священник. Церемонию позаимствовали из древней религии Ларста, о которой написал сам «Гармония» в возрожденных верованиях, в одном из томов, составлявших слова основания. Священник начал что-то говорить, но Вакс не слышал. Он оцепенел, сжал зубы, устремил взгляд перед собой и напрягся всем телом. В этой самой церкви они нашли труп святого отца. Его убила Лесси, когда сошла с ума. «Разве нельзя было как-то ей помочь, не натравливая его, Вакса, на ее след? Разве нельзя было сказать ему правду? Надо быть сильным. Он не сбежит, он не струсит». Вакс держал Стерис за руку, но не мог на нее смотреть. Вместо этого он поднял голову, чтобы сквозь стеклянный купол увидеть небо. Большую его часть заслоняли высокие дома». Окна небоскребов, возвышавшихся с двух сторон, блестели, отражая утреннее солнце. Водонапорная башня тоже мешала любоваться видом. Хотя, пока Вакс на нее смотрел, башня сдвинулась. Сдвинулась? Вакс вдруг с ужасом увидел, как опоры под огромным металлическим цилиндром согнулись, словно башня опустилась на колени и с величественным видом перевернула свою ношу. Верхняя часть конструкции съехала на сторону, и пенистой волной полились тонны воды. Вакс рванул Стерис к себе, крепко схватил за талию, потом сорвал вторую снизу пуговицу на жилете и бросил. Оттолкнулся от этой единственной металлической пуговицы, и они со Стерис полетели прочь от помоста. Священник изумленно вскрикнул. Вода обрушилась на купол, который на мгновение будто просел, а потом часть его подалась и на шарнирах опустилась вовнутрь, освобождая путь в воде».